Глава восьмая. Парни разошлись по противоположным углам полигона. Запустился таймер, отсчитывающий время до начала раунда. Итан старался судорожно соображать, что ему теперь делать. Нет, раскатать взорвавшегося малолетку в лепешку, как выразилась Милли. ему хватило бы и минуты. Он в этом даже не сомневался. Поражение засчитывается тому, кто просит пощады или не может в течение 10 секунд подняться с пола. Но что после этого? Ненависть цветочка? Такой секой злой старшекурсник ее пусечку уделал? Презрение и укрепление отношений между ней и этим мельником? Нет, уж такой вариант Итана не устраивал. Что там говорил Зартак про охотничий инстинкт? Похоже, прав. Тот включился. А своим инстинктом итон привык потакать. В конце концов, проблем они ему до сих пор не доставляли. Три, два, один. Маркнули в воздухе последние светящиеся цифры. И все отсеки полигона открылись. Думать. Надо думать быстрее и не приложить этого брина чересчур раньше времени. Итон чуть сместился к центру полигона, занимая удобную позицию на развилке. Создал вокруг себя защитную сферу и просто стал ждать. А смысл? Бегать, тратить энергию, искать противника в лабиринте. Если он к гадалке не ходи, очень скоро пожалует сам. И Брин выскочил. Точнее, выкатился кубарем с противоположного конца тоннеля и сразу ударил огненной волной по ногам. Видим, рассчитывал на то, что подготовленный ответ прилетит на уровне груди или головы и его не зацепит. Щит же поглотил пламя. И у Итана была еще пара секунд, чтобы спокойно, даже не вздрогнув, совершить воздушный удар по полу, сбивая парня с очередного заклинания и отшвыривая на ярд назад к стене. Припечатал, но не так, чтобы сильно. Не дай бог, сознание потеряет. А Итон еще не успел обдумать до конца, как же ему поступить. Третий курсник не поспешил со вторым ударом, и Брин успел скрыться за угол. Итон тоже отошел за стену, а то уж совсем глупо стоять там, где тебя ожидают найти. Значит, все-таки огневик. Не зря ему еще там, перед входом, померещились в глазах блондинчика какие-то всполохи. Третий курсник терпеть не мог огневиков. Во всяком случае, не из своей команды. И не потому, что они были сильны, а в жизни, как правило, не сдержаны и слишком импульсивны, а потому, что, реагируя на пламя, сразу вскидывала голову родовая магия. Она начинала буквально проситься наружу, вызывая крайне неприятный внутренний зуд. Это действовало на нервы и сразу портило Итану настроение. Интересно, они... уже? Или там тоже строго не целовать? Неожиданно пол под ногами превратился в трясину, и Итан сразу же провалился в нее по колено. Да, он быстро напрягся и выпрыгнул на свободное пространство, успев вкинуть в землю заклинание с говорящим названием Крапива. Но задействовал способности выше среднечеловеческих, хотя и не сильно. Вряд ли кто-нибудь заметит. Ярдах в десяти раздались вскрик боли и брань. Ага, значит, Крапива успела через земляную лунку выплеснуться на мельника и недурно его хлестнула. А вот не надо думать что ты самый умный в магии земли важно успеть вовремя оторвать от себя привязку значит все же не огневик а универсал итон снова сменил свое расположение в лабиринте эти кошки мышки наоборот его совершенно не утомляли И резерва у парня было еще часа над реактивного боя интересно сколько там у мельников в запасе двадцать минут то еще продержится Может, стоит натянуть на ничью? Не, паршивая идея, ни вашим, ни нашим. И себя унизит, и желаемого не получит. Напасть, что ли, разок для разнообразия? Но пока Итон думал, Брин нашел его и, выбросив ледяную ловушку, замер. По логике заклинания, третьекурсника должно было секунд на двадцать превратить в замерзшую глыбу. Потом его можно спокойно уложить и дождаться сигнала о победе. «Парень, прямо скажем, не безнадежен». Усмехнулся итон про себя, наблюдая, как расширяются глаза Брина, и он быстро бросается в сторону, понимая, что ледяная магия почему-то просто не сработала. Третий курсник с трудом поборол желание колдануть пинок под не неуспевшую вовремя скрыться пятую точку противника. «Милли этого точно не одобрит, а ведь представление идет практически для нее одной». И без разницы, что там, с улицы, за боем наблюдает человек 30 не меньше. Итан на пару секунд замер, закрыл глаза, сконцентрировался. Он был не слишком силен, как менталист, но уж найти один разум в пустом помещении в состоянии. И нашел. Крадется через пару коридоров. Что-то задумал. Мысли не прочесть. Всем студентам сразу ставят блок на всякий случай. Да и закон нарушать Итан не собирался. Но вот вызвать легкий приступ мигрени никто не запрещает. Третий курсник увидел через сознание Брина, как у того резко закружилась голова. Облокотился на стену, тошнит, но сцепил зубы, ждет. Понимает, что наводное. Итан открыл глаза и переместился в коридор поближе. Пора заканчивать с этим фарсом. Тем более, что окончательное решение он уже принял.